И Еще этих капелек дайте! Умильно попросила баба. Ну нет, бабочка, ответил я и вытер пот со лба. Этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал? Прямо-таки ну рукой сняло. Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие. И я выписал бабочке валерьянки. А она, разочарованная, уехала.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 «Да, личность выдающаяся», — подтвердил фельдшер. Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. «На операцию ложиться к Лепонтию, Пожалуйста». Они его вместо Леопольта Леопольдовича Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. Но здесь приезжает как-то к нему приятель его, Федор Косой из Дульцева. На прием».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 Столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что хоть мать спас. А том... Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось.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 а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное, не роды. «Ходит он?» «Ходит», — зевая ответила Аксинья. «Ну, пусть идет в кабинет». Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом,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 «Пелагея Ивановна, примите во вторую палату мельника. У него малярия. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь. Вот вам исключение. Интеллигентный мельник». Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей ответную записку. «Дорогой доктор, все исполнила», — пел Лобова. И заснул.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 Сон хорошая штука. Михаил Булгаков, тьма египетская, читал Андрей Паншин. И мой мальчик мир, закон ¡Oh!